обманутая вчерашней теплынью, а потому чересчур по-летнему одетая Лена Таранущенко выскочила из-под крыши торгового павильона в дождь и на ходу, раскрывая зонтик, торопливо засеменила, пока в сторону метро. А там дальше, кто ж ее знает. Через пару секунд следом за Леной двинулся невзрачного вида мужичонка, втянувший голову в поднятый воротник плаща. «Все, дружище, играем эту роялю». Распорядился Петрухин после того, как девушка оставила за своей, весьма привлекательной, кормой их микроавтобус. Настроечки по возможности буду давать на каждой станции. Застрянешь в пробках – не беда. Сейчас самое главное – срисовать адрес. Дмитрий надел кепку, нацепил на нас темные очки Купцова и толкнул дверцу, впустив в салон Volkswagen на холод ветер и струйки косого дождя. Давай, давай, игрок. Пробромотал ему вслед Леонид. Партнеры, естественно, не знали, в какую сторону и на каком транспорте поедет Лена после окончания смены. Возможно, она живет в каких-то трехстах метрах от своего пивного бутика и пойдет пешком. Возможно, в нескольких остановках. Тогда трамвай, автобус, троллейбус. Но не исключено, что Таранущенко квартирует где-нибудь у черта на куличках. Тогда, вероятнее всего, метро. В любом случае подобного рода неопределенность партнеров ничуть не смущала. Они знали, что ни при каких обстоятельствах не упустят неискушенную в конспирации и замотанную суточным дежурством женщину. Да из чего бы ей конспирироваться? Тем не менее, дабы окончательно исключить всякие случайности, Петрухин дополнительно подстраховался. Его страховка в данный момент материализовалась из ниоткуда. В образе того самого мужичонки в плаще. Мужичонка этот износил не одну дюжину пар обуви, прогуливаясь по улицам Питера. Он гулял по ним без малого 30 лет. В любую погоду. Пешком, в трамваях, в автобусах, метро, в серых невзрачных москвичах и жигулях, сотни тысяч километров, в мороз или дождь. Его прогулки почти никогда не имели определенного маршрута но всегда имели определенную цель. И за этой целью незрачный мужичок шел, как самонаводящаяся торпеда. Он знал все, или почти все, проходные дворы старого Санкт-Петербурга. Однажды его ударили ножом. Однажды он сам попал под пристальный взгляд такого же незрачного мужичка. Этот второй оказался соседом из конторы глубокого бурения. О невероятно тяжелой, неблагородной, неблагородной и очень скучной на первый взгляд работе этих мужичков-офицеров «семерки» рассказывать нужно отдельно и долго. В случае читательского интереса к работе сотрудников «семерки» отсылаем к художественной трилогии Константинова «Наружное наблюдение. Сноска». И все-таки «Метро». Уже через пару минут лента эскалатора неторопливо влекла барышню вниз. Лена выглядела усталой, безучастной. Под глазами лежали синеватые, старящие ее тени. Тяжелое это дело – торговать бухлом 24 часа в сутки. Петрухин подумал, что в вагоне Таранущенко может уснуть, но этого не случилось. Может быть, только потому, что свободных сидячих мест в вагоне не было. Барышня встала у дверей, прикрыла глаза. Веки ее слегка подрагивали. Направление черная речка сейчас будет посадка. Начинай травить помалу в сторону центра, получил по мобильнику краткую установку купцов. Понял тебя, начинаю травить. Леонид запустил мотор, вывернул на коломяжский проспект и начал движение на юг, выстраивая маршрут таким образом, чтобы тот пролегал в максимальной близости к станциям синей ветки метро, по которой сейчас ехала Лена. Особо не гнал. Но не от того, что погода дрянь. А чайники в непогоду текут особо, а потому что в любой момент Петрухин мог выйти в эфир и объявить о подъеме на поверхность. Купцов чувствовал сейчас небывалый опьяняющий азарт и прилив сил. Вообще, за последние несколько дней охоты на сашу матвеева леонид словно бы надышался свежим воздухом от чего слегка кружилась голова это было классное ощущение но оно же было и неправильным потому что обольщаться в его нынешнем состоянии не стоило пройдет день два три и все закончится купцову придется вернуться в прежнее состояние бомбера и развозить по адресам эх бы одних только красивых женщин, а нет. В основной массе своей все-таки всякую дрянь человеческую. Леонид не гнал еще и потому, что был почти стопроцентно уверен. Петрухин барышню не потеряет, доведет аккуратно до адреса. А большего на данном этапе и не требовалось. Хотя, судя по тому, какой увесистый баул с утра был загружен в салон, настроен был Дмитрий весьма решительно. «Да что там баул?» Петрухин приволок в микроавтобус даже два старых не где раздобытых шезлонга. Словом, устроил тачки подобие передвижного наблюдательного, он же командно-штабного, пункта. На Сенной площади Таранущенко вышла из вагона. Петрухин и мужичок в плаще, ехавшие в соседних, вышли следом. Дмитрий приблизился к мужичку, незаметно передал ему купюру. Негромко сказал. Спасибо, Валерий Иванович. Дальше я сам. Справитесь, Дима? Груз легкий, Иванович. Донесу. Спасибо тебе. Ну, смотри. Понадобится помощь. Звони. На выходе из метро они расстались. От павильона станции Лена пошла пешком, и Петрухин потащил объекта по Садовой самостоятельно. А Валерий Иванович профессионально выцепил взглядом кафешку, 24 часа, куда, спасаясь от дождя, и нырнул. Здесь, в тёплом прокуренном полумраке, он взял 100 граммов водки, пива и бутерброд. Денежка, которую отсчитал ему Петрухин, значительно превышала пенсию ветерана МВД и досталась Валерию Ивановичу, как он сам считал, даром. Лена шла по Садовой, не оглядывалась. Чего бы и оглядываться? Откуда ей было знать, что следом за ней идет мужик, а откуда-то со стороны Невы навстречу катит другой. Этих двоих она не знала и не хотела знать. Хотя они, тем не менее, уже плотно и без спросу влезли в ее жизнь. Дождь шелестел по синтетическому грибку зонта. Усталая женщина спешила к любимому человеку. Он был убийца, законченный циник, негодяй. Но и этого Таранущенко не знала. Для нее он был ласковым, нежным и щедрым. Он был хороший, добрый и сильный. Настоящий мужчина. Их роман начался совсем недавно, но Лена уже успела влюбиться. Она потеряла голову. Она совершенно потеряла голову и втайне надеялась, что роман перейдет в нечто большее. Лена шла к любимому человеку. Она очень устала после смены, И больше всего ей сейчас хотелось лечь спать. Но Сашке, она знала это точно, захочется близости. Он прямо в прихожей положит ей руки на бедра и прильнет губами. И к черту усталась. Хотя, о боги, как же она устала за этот, не кстати выпавший на разгольно праздничный красный день. Женщина шла к любимому человеку. А на сближение с ней тем временем двигались два мужика всерьез вознамерившиеся его отнять, поскольку для них он был просто-напросто убийцей. Петрухин грамотно тянул Лену. Впрочем, в такую погоду, когда народ прикрыт друг от друга пеленой дождя и зонтами, это было совсем нетрудно. Дмитрий не знал, куда приведет его сейчас смазливая рыжая девчонка. Может, прямиком к Матвееву, а может и нет. Может быть, она просто идет к себе домой. К мужу, детям, к парализованной бабушке. Так что не исключено, что им еще придется походить за этой Леной неделю-другую. Но в любом случае, рано или поздно, она приведет их к Саше Матвееву. И вот тогда... Здравствуй, Саня. Очень хотим с тобой познакомиться. Тебе это, конечно, не очень приятно, но уж извини. Если бы ты, Шурик, жил по-другому, наша встреча, скорее всего... Никогда бы не состоялось, ты запросто мог бы продолжать волохаться в Вологде или в родном Буйнакске, но ты решил поехать в Питер и заняться бизнесом. Я ничего не имею против бизнеса, но твой бизнес, Александр Сергеевич, воняет порохом, а вот это уже не очень здорово. Такой парфюм я не люблю, не нравится он мне. И запах прозекторский мне тоже здорово не нравится, господин Матвеев.